Глава 25. Возможно, Герш уже привык к морозу, но возле замка было не так холодно, как за стеной. Снег на белой дороге негромко похрустывал под его ногами. Это был единственный звук, что нарушал неестественную тишину. Да и он не спешил, осознавал, что здесь ему не рады. Он не просто чужак без разрешения вторгшийся на территорию сильнейшей ведьмы. Он тот, кто должен лишить её силы. А если не выйдет, уничтожить. В душе поселился раздрай. Дэвин пытался не позволить этому чувству завладеть им, но не преуспел. Он не сможет уничтожить Инару, кем бы она ни стала. Скорее погибнет сам. Но позволить себе думать так означало заведомо проиграть. А Гирш не был готов так быстро сдаться. Шанс на удачный исход есть всегда. Только нужно его выбрать из тысяч неверных решений. Дэвин был напряжен, собран и готов ко всему. По крайней мере, ему так казалось. потому что, когда на дороге прямо перед ним из снежных вихрей выросли два белых пса, он вздрогнул и остановился. Он стал слишком рассеян. Сначала забыл о сигналке, теперь о снежных духах. Псы стояли в нескольких шагах перед ним. Позы обоих говорили о готовности броситься на чужака. Оскаленные пасти демонстрировали острейшие зубы, которыми эти зверюги могли растерзать кого угодно. И сейчас они были нацелены на Девина. Бежать было некуда. Позади стена изо льда, справа и слева пушистые сугробы, а впереди поджидала смерть. Но Дейвин не был готов так просто ей отдаться. В голове проносились вихри воспоминаний, разворачивались свитки древних знаний, которые юный Дейвин читал в библиотеке ордена. Там находились упоминания о снежных духах, и одного даже одолела группа ищейк. Вот только у Гирша была немного иная ситуация, потому что духов было двое, а Дейвин один. Он может попытаться обездвижить их, вот только силы у него оставалось не слишком много. Аграда забрала больше, чем он ожидал. Всё же Инара невероятно сильна, а значит и её снежные духи сильнее обычных. Придётся выбрать всё почестую и идти в замок вовсе без магии. Не идти, бежать, сверкая пятками, потому что даже всей его силы не хватит, чтобы удержать этих псов дольше минуты. Ещё один вдох на размышление, и он решился. Иного выхода нет, придётся лишиться магии. Дэвин вызвал в памяти нужные слова и подобрался. Медленно, не совершая резких движений, он вытащил из кармана нож, раскрыл его и приготовился снова полоснуть по ладони. Псы зашевелили чёрными носами, они принюхивались, словно чуя его кровь. И вдруг всё переменилось как по волшебству. Оскаленные пасти исчезли, и рычание стихло. Если бы Дэвин верил, что у снежных духов могут быть эмоции, он решил, что они смущены. Но такого просто не могло быть. Не могло, но было. Псы неловко повили хвостами, будто извиняясь за своё поведение, а потом закружились снежными вихрями и растворились в воздухе. Что это значит? Дэвин огляделся по сторонам. Ни малейшего движения, только снежная целина взрыхлённая подошвы цепочки его шагов. Почему псы исчезли? Почему не бросились на чужака? Ведь они собирались его растерзать. Что изменилось? Дэвин растерянно сложил ношу и убрал его обратно в карман. Порезан на ладони ныл, цепляясь за одежду и слегка кровил. Так и не найдя ответа, Дэвин двинулся дальше. Да чего гадать? Не съели их хорошо. Только теперь, когда опасность прошла стороной, он признался самому себе: против пары снежных псов у него не было шансов. Он не смог бы удерживать их целую минуту, разве что несколько секунд, а этого времени не хватило бы, чтобы добраться до замка. но духи пропустили его. Спустя несколько минут Герш уже стоял у запертой двери, с восхищением разглядывая тончайшую ледяную резьбу. Всё же Инар очень талантлива и очень сильна, но сейчас не время для любования ведьминским искусством. Ему необходимо войти. Дэвин взялся за резную ручку и тут же одёрнул ладонь. Даже сквозь меховую рукавицу кожу обожгло ледяным холодом. Замок не желал впускать чужака. Он сделал шаг назад, оценивая монументальное сооружение и прикидывая, сможет ли добраться до окна по ледяной стене. Вряд ли. Да и окно в этом заколдованном замке может оказаться тоже заколдованным. На грани осознания билась мысль, что попасть внутрь просто. Ведь сумел же он преодолеть ограду, да и снежные духи позволили ему пройти. У стены он использовал свою кровь, обцы, да и винстинул левую рукавицу. Порез всё ещё кровил. совсем чуть-чуть, но духи почуяли его кровь. Воодушевлённый внезапным озарением, он схватился за дверную ручку левой ладонью и потянул на себя. Паres резко защепало, так сильно, что на глазах выступили слёзы, но это длилось всего пару мгновений, после чего ладонь онемела, словно к ней приложили лёд. Дверь неожиданно легко поддалась и открылась на ширину достаточную, чтобы пройти. Так вот в чём дело, хмыкнул Дэвин, глянув на свою руку. Порез затянулся, и теперь в центре ладони билела лишь узкая полоска старого шрама. Сочтя это добрым знаком, Гирш вошёл внутрь замка. Он ожидал, что дверь захлопнется за его спиной так же, как и снежная стена, но створка оставалась неподвижна. И когда Дэвин сделал шаг по просторному холу, разглядывая искусные барельефы, в которых ледяная прозрачность чередовалась со снежной белизной, и когда дошёл до середины, оказавшись под огромной люстрой, в которой могли бы гореть тысячи ледяных свечей, Дверь оставалась открытой, словно хозяйка снежного замка позволяла ему передумать и уйти отсюда. Вот только Дэвен знал, что это обман, пути назад нет. Открытая дверь вовсе не является выходом для него уж точно. Поэтому он двинулся вперёд. Он поднимался по ледяным лестницам с прозрачными балюстрадами, бродил по снежным залам, украшенным белоснежными гобеленами и коврами. В замке царила та же неестественная тишина, что и вокруг. Только эхо шагов нарушало царившее здесь безмолвие, но и оно умолкало, лишь стоило Дэвину свернуть за угол. Он не знал, сколько времени блуждал по комнатам и коридорам, несколько минут или несколько часов. Хозяйка снежного замка позволила ему вдоволь полюбоваться своим творением, прежде чем явить себя. У Дэвина дух захватило от открывшейся ему величественной красоты, но вместе с восхищением на него напал страх. Инара была ослепительно прекрасна, но от этой красоты мороз шёл по коже. Словно королева зимы из легенды, ожилая, предстала перед ним воплоти. Она сидела на снежном троне посреди ледяного чертога. Прекрасная, неприступная, одинокая. Её кожа стала белее снега, глаза наполнились чернильной тьмой. Стены зала были гладкими, отполированными до блеска. Настоящие зеркала. В них отражался постамент с троном, умножаясь в десятки раз. Дэвен застыл в дверях, глядя на свою возлюбленную и не узнавая её. Неужели он всё-таки опоздал? Что смотришь? раздался ровно лишённый эмоций голос. Нравлюсь я тебе? Инара смотрела на него, но Дэвен вовсе не был уверен, что она его узнала, скорее даже наоборот. Да, королева, ты прекрасна, как сама зима, тропливо ответил он и поклонился. И не ошибся. На лице Инары прорезалась улыбка. Она была почти прежней, той, которую он помнил, но на белоснежном лице с идеальными, словно мраморной статуи чертами, улыбка смотрела с как-нечто чужеродное и оттого ещё более жуткая. И всё же эта улыбка дала Дэвину надежду, небольшую, совсем крошечную, но надежду на то, что под этим белым, исполненным равнодушия ликом ещё жива его Эйнара, вот только спрятана где-то глубоко. Но он попытается её найти. «Зачем ты пожаловал в снежный замок?» Тот же ровный равнодушный голос. «Вломился, будто разбойник. Напоил кровью снег, смутил моих псов. Что тебе нужно, человек?» Это обезличенное обращение высшего существа к низшему болезненно резануло слух. Дэвину пришлось напомнить себе, что это все еще и Нара. Пусть она не в себе, пусть не помнит его, но где-то в глубине этого ледяного существа сокрыто его любимое. Только нужно разломить эту ледяную корку, добраться до живого тепла. Если её старые животные смутились его крови, если его сила смогла открыть ледяной замок, значит, Инара всё ещё помнит своего Девина, пусть и не осознаёт этого. Идея пришла по наитию, просто вдруг всплыла поверх всех мыслей и страхов. Если Инара позабыла о своей человеческой природе и любви к нему, надо ей напомнить об этом. Я пришёл развлечь тебя, королева. Развлечь в ровном голосе послышалось еле различимое удивление. Это была даже не эмоция, лишь намёк на неё, но Дэвин окончательно воспрянул духом, обретя веру, что любимую ещё можно вернуть. Теперь всё зависит только от него, главное не ошибиться. Да, госпожа Развлечь, я знаю множество историй, которые, надеюсь, придутся тебе по нраву. Поверив, Дэвин словно обрёл крылья. Он летел, исполненный вдохновения, Позволь рассказать тебе, что я знаю. Если не понравится, то можешь превратить меня в ледяную статую. Тоненько зазвенели колокольчики. Герш не сразу понял, что это смеётся хозяйка снежного замка. Что ж, развлеки меня своими историями, если не боишься стать ледяной статуей, отсмеявшись, разрешила она. Голос стал ещё самую малость теплее. Дэвен поспешил закрепить успех и тут же начал рассказывать. В одном городке жил парень. Он не был слишком умён или богат, обыкновенный юноша, как их много во всех концах мира. Однажды он встретил девушку. Она жила в том же городе. Между их домами пролегало лишь несколько улиц. Только раньше парень не выделял её среди остальных, а теперь заметил. Да и он не надолго замолчал, чтобы перевести дух и посмотрел на Инару. Она смотрела перед собой, в уголках её губ прятался лёгкий намёк на улыбку. Кажется, она заинтересовалась, и Герш поспешил продолжить. В тот день было морозно и солнечно. Эта девушка поскользнулась на обледеневшей тропинке и упала на спину, прямо в сугроб. Только вместо того, чтобы разозлиться, она заливисто рассмеялась. Я, э, то есть парень, услышал её смех. Сестра девушки вышла вперёд и бронилась издали на её нерасторопность. Поэтому парень подошёл, чтобы помочь. Он протянул руку, Её ладошка была маленькой и тёплой, а ещё по-особенному нежной. Её хотелось держать в руках и никогда не выпускать. Он помог девушке подняться и отряхнул её шубку от снега. Она его поблагодарила. Так тихо, что разобрать слова мог только он. Со стороны трона донёсся прерывистый сдох. Но когда Дэвин взглянул на хозяйку снежного замка, она по-прежнему смотрела перед собой. И в глазах Инары была всё та же тьма. Или её стало чуть меньше? 2 дня парень ходил сам не свой, никак не мог забыть этот смех. А потом решился, пригласил девушку на каток. Как выяснилось позже, кататься на коньках девушка не умела совсем, но приглашение приняла. Парень был счастлив, а этот день потом долго вспоминал как самый счастливый в своей жизни. Дэвин снова посмотрел на Инару. Её лицо перестало быть маской ледяной невозмутимости. казалось, что-то обеспокоило королеву зимы, но она никак не может понять, что именно. Они полюбили друг друга и решили пожениться. Вот только парень был слишком честолюбив. Он не представлял жизни в маленьком городке, хотел покорить столицу. Девушка ни в чём ему не перечила, её любовь была безграничной, и счастье любимого она ставила превыше всего. Решили, что он уедет первым, обустроится там, вернётся за ней. Они обвенчаются в своём городке, а затем отправятся в столицу, как муж и жена. Но он не вернулся. Напрасно девушка смотрела в окно на дорогу. Проходили годы, а его всё не было. Девушка поняла, что любимый её обманул. Ему показалось, или по щеке и нары скатилась слезинка. Она мгновенно замёрзла и разбилась, упав на ледяной пол и тоненько зазвенев. У парня была причина, чтобы так поступить. Их любовь была невозможна. Ведь юноша оказался магом, а в девушке скрывалась сила ведьмы. Она никак не проявлялась, но стоило им пожениться, как эта сила вырвалась бы наружу. Парень испугался и предал свою любовь. Снова что-то тонко зазвенело, но Дэвин больше не отвлекался. Он спешил до рассказать свою историю. Однажды ему пришлось вернуться. Прошло уже много лет. Парень думал, что девушка давно вышла замуж и забыла его, но он снова ошибся. Она всё ещё любила его, хотя и стала ведьмой, самой сильной из всех, кого он когда-либо встречал. Упала и разбилась ещё одна ледяная слезинка, и ещё одна, и ещё. Но сама девушка ничуть не изменилась. Она была всё той же, кого он полюбил. В ней не было зла, только сила, которой она не умела управлять. Я уже говорил, что их звали Инара и Дэвин. Дэвин это я, а Инара ты. Лицо Инары менялось. Исчезала снежная белизна, позволяя проступать живым краскам. Тьма медленно уходила из глаз. "Дэвин?" она моргнула, словно просыпаясь, и обвела чертог удивлённым взглядом. "Где мы? Что происходит?" "Всё хорошо, любимая. Теперь всё точно будет хорошо", засмеялся он и направился к ней. Но дойти не успел. Одно из зеркал позади трона хрустнуло и пошло кривыми трещинами. "Что это?" — недоумённо спросил Дэвин, когда они с Инарой встретились взглядами. Она выглядела ещё более ошеломлённой. «Всё будет хорошо. Я с тобой», — снова пообещал Гирш, желая её успокоить. И в этот миг зеркальные стены взорвались тысячами прозрачных осколков. Они заполнили залы ледяным крошевым. Дэвин рефлекторно прикрыл глаза рукой. Он не видел, как Инара рванулась к нему, оскальзываясь на ступеньках и путаясь в длинном подоле платья. Не видел, как из разбившегося зеркала вышла та, кого когда-то звали Властелины. Оглядела зал из пещёрно осколками, удовлетворённо хмыкнула, заметив Инару, склонившуюся над лежащим наизличи Девином. И не слышал, как она произнесла: "Но «Ну вот я и нашла тебя, юный медвежочка". Девин больше не мог ни видеть, ни слышать, ни чувствовать, потому что один из ледяных осколков пробил ему грудь.